Что на это отвечал Кречмар, я дословно сообщить не могу. В наследие Ливеркюна такого документа не обнаружилось. Он, вероятно, хранил его, какое-то время не расставался с ним, а потом, при очередном переезде в Мюнхен, в Италию, в Пфейферинг, письмо затерялось. Впрочем, я запомнил его почти так же точно, как Адрианова, хотя в то время никаких помет к себе не делал. Заика твердо стоял на своем. Он звал его, манил, завлекал. «Ни одно слово Адриана, — писал он, — ни на одну секунду не поколебало его уверенности в том, что судьба предназначила его ученика для музыки, что он стремится к ней, а она к нему». И напрасно он, то ли из трусости, то ли из кокетства, прячется от нее за не слишком верный анализ своего характера, своей натуры. Так он уже однажды прятался от нее за богословие, за свою первую абсурдно выбранную профессию. «Жеманство, Адри, и головные боли у вас усилились в наказание за него» вкус к комическому, которым он похваляется или на который жалуется, куда лучше уживается с искусством, нежели с нынешними его искусственными занятиями, ибо первое, в противоположность последним, может им воспользоваться, да и вообще Все отталкивающие свойства, которые он себе приписывает, оно может обернуть в свою пользу куда успешнее, чем полагает или делает вид, что полагает уважаемый корреспондент. Он, Кречмар, оставляет вопрос открытым. В какой мере Адриан здесь возводит поклеп на себя, чтобы отвести соответствующее обвинение от искусства? Ибо он ошибается, и ошибается преднамеренно, понимая искусство как слияние с толпой, овации, гала-представления, как мехи, раздувающие эмоции. На самом деле он хочет отлучить себя от искусства, ссылаясь на свойства характера, которых искусство как раз и требует. Такие люди, как он, в наши дни искусству всего нужнее. И дело-то все в том, что сколько бы Адриан ни лицемерил, Он сам это отлично знает. Холодность, быстро насыщающийся ум, чутье банального, легкая утомляемость, подверженность скуке и тошнотам — все эти свойства как нарочно придуманы для того, чтобы талант возвести в призвание. Почему? Да потому что они лишь отчасти являются свойствами отдельного человека. В основном же природа их сверхиндивидуальна, и они — суть выражения исторической изношенности и исчерпанности средств искусства, скуки, которую веет от устарелого и поисков новых путей. «Искусство движется вперед», — писал Кречмар, «Это движение осуществляется при посредстве личности». Личность же есть продукт и орудие времени, и в ней так неразличимо переплетаются объективные и субъективные мотивы, что одни принимают образ других. Жизненная потребность искусства в революционном продвижении вперед и в становлении нового не может обойтись без рычага сильнейшего субъективного ощущения своей отсталости, своей немоты от того, что больше нечего сказать» исчерпанности своих обычных средств, и оно обращает себе на пользу мнимо нежизнеспособные, утомляемость и интеллектуальную скучливость, отвращение к тому, как это сделано, злосчастную склонность видеть вещи в их пародийном искажении, чувство комического, иными словами, воля искусства к жизни, к движению вперед надевает личину, этих унылых личных свойств, дабы в них проявить себя, объективизироваться, сбыться. Может быть, это для вас слишком метафизично, но ведь это правда, в основном известная вам правда. Торопись, Адриан, и решайся, я жду. Вам уже 20 лет, и вы должны усвоить еще пропасть технических навыков, достаточно трудных, чтобы быть вам интересными. Лучше, чтобы голова болела от канонов, фуг и контрапунктических упражнений, чем от опровержения кантового доказательства существования Бога. Хватит вам девствовать на богословском факультете. Почетна девственность, но не родить негоже, и целомудрие с бесплодной нивой схоже. Этой цитатой из «Херувимского странника» Заканчивалось письмо, и, подняв от него глаза, я встретился с лукавой улыбкой Адриана. Херуимский странник, сборник стихотворных изречений, выпущенный в свет Гансом Якобом Кристофом Гриммельсгаузеном 1620-1676, немецким писателем и поэтом. — Ну как, ответный удар неплохо, «Очень неплохо», — ответил я. «Он знает, чего хочет», — продолжал Адриан. «И, конечно, стыдно, что я так твердо этого не знаю». «По-моему, ты тоже знаешь», — сказал я. «Ведь и правда, решительного отказа я не мог прочитать в его письме, хотя и не думал, что оно написано из жеманства. Неподходящее это слово там, где речь идет о воле затруднить себе давно вынашиваемое решение», углубить его сомнениями. Что решение будет принято, я с трепетом душевным уже предвидел, словно уже состоявшееся оно легло в основу нашего последующего разговора, в котором мы обсуждали свое ближайшее будущее. Наши житейские пути и без того расходились, несмотря на сильную близорукость. Я был признан годным к военной службе, И сейчас мне предстояло отбыть положенный годичный срок при третьем артиллерийском полку в Наумбурге. Адриан, то ли из-за своей худосочности, то ли из-за постоянных головных болей, был от военной службы освобожден и намеревался провести неделю другую на хуторе Бюхель, чтобы, как он говорил, обсудить с родителями вопрос о перемене профессии. Впрочем, он проговорился, что думает представить все это так, словно речь идет лишь о перемене университета. Да, в известной мере, ему и самому это так представлялось. Он скажет им, что занятие музыкой придает теперь большее значение, чем раньше, и посему собирается переехать в город, где живет и трудится музыкальный ментор его школьной поры. Умалчивалось лишь о том, что он ставит крест на богословии. Он в самом деле собирался вновь поступить в университет, слушать лекции по философии с тем, чтобы со временем сделаться доктором этой науки. К началу зимнего семестра 1905 года Ливеркюн уехал в Липцг.